Однако существует справедливость безответной любви. Я прибыл на позиции вчера вечером, а с раннего утра начал собой. Великолепно! Благодарю вас, что вы в ту пору, когда я был рядом с вами, позволили мне сделать вас наперсницей моих мыслей. Вы позволите вам писать? Ваш Фолькер фон Ланден, 17 января 1942 года. Следующие письма, написанные с перерывом в несколько недель, были примерно того же содержания, Несколько фраз о мире в целом, несколько фраз о войне, несколько фраз о биате. Фолькер фон Лондон сравнивал биату с утренней зарей, с вечерней утренней звездой, с теплым дождем, с воздухом после грозы, с глотком воды после дня, проведенного под палящим солнцем, и с теплом очага после ночи, проведенной на снегу. Мне очень понравился пассаж об утренней заре «Нет, биата. Вы вовсе не напоминаете мне ту утреннюю зарю, которая медленно наступает и постепенно заливает весь мир ярким светом. Есть ведь и другая утренняя заря. Она длится недолго и отличается особой силой, прогоняет ночь в один миг, сгоняет с полей туман и дает дню возможность вступить в свои права. Вы напоминаете мне именно такую утреннюю зарю. Однажды в одной стране произошла революция, и сигнал к ее началу дал своим выстрелом военный корабль. И этот выстрел определил победу революции. И назывался этот военный корабль «Аврора», то есть «Утренняя заря». Вы ведь знаете, что одним только словом вы можете устроить революцию, переворот в моей жизни. Ведь правда? Потом, где-то с конца лета, письма на время прекратились. Письмо, присланное к Рождеству, поясняет, что произошло. Поэтому письмо можно понять, что письма, написанные весной и летом, отозвались в сердце Биаты и вызвали в нем новые чувства, дорогая Биата. Прошлой зимой я написал тебе, что ты открыла мне глаза на то, что существует справедливость безответной любви. Что по твоему я имел под этим в виду? Безответная любовь не успокоится до тех пор, пока не отвергнет ту любовь, которая когда-то ее отвергла. Таким вот образом она творит справедливость. В ином случае она этой справедливости не заслуживает. Мы прекрасно провели с тобой лето, но что прошло, то миновало. Будь счастлива. Возвращаясь на фронт, я встретил девушку, которая мне приглянулась. Ты знаешь, как это бывает? Фолькер. Рождество 1942 года. Следующее письмо пришло через полтора года. К нему приложена вырезка из газеты. «Моя глубоко уважаемая, дорогая Биата. Не сердитесь за тот портрет, который я здесь набросал. Я знаю, вы не любите привлекать к себе внимание и не хотите, чтобы это делали другие. Но я написал эту вещицу не поэтому. Я написал ее не для вас, а для воинов на поле брани. Разве вы не будете хоть немного гордиться тем, что ваш образ стоял перед моими глазами, а теперь он будет стоять перед глазами этих воинов? Мне кажется, вы обязаны гордиться. Ваш фолькер. 12 июня 1944 года. Статья занимала половину газетной страницы, называлась «Мы сражаемся и за это» и была подписана Фолькером фон Лондоном. «Она не любит меня. Она сказала мне об этом, когда я в последний раз был дома, в отпуске. Я ей нравлюсь, но я не тот, о ком она мечтает, и она знает, что встреча с ним еще впереди, она ждет его». Иногда я спрашиваю себя, где воюет этот человек, в Италии, во Франции или в России, а может он воюет где-то здесь, бок о бок со мной. У этой девушки светлые волосы, голубые глаза и веселые губы. Она любит смеяться и смеется громко, по ее высокому лбу сразу видно, что за ним живут хорошие мысли, а по подбородку заметно, что ее волю никогда не сломить. Когда рвутся бомбы, она храбро смеется и продолжает делать свою работу, У нее крепкие руки, и она умеет трудиться. Она высокая, стройная, и когда ты видишь ее походку, тебе хочется пригласить ее на танец. Она не любит меня. Однажды она полюбит моего фронтового товарища, того, кого она ждет. А меня однажды полюбит другая девушка. И она тоже задорно смеется, когда падают бомбы. И она тоже трудится, не покладая рук, трудится, расчищая завалы, трудится на фабрике и в поле. И она тоже ждет меня... Но пока она об этом еще не знает. Многие из нас сражаются, защищая своих жен и детей. Мы знаем, что каждый выстрел, который поражает врага, каждое удачное наступление, каждая крепкая оборона, защищает дорогих нам людей. У тебя нет ни жены, ни ребенка. У тебя нет подруги. У тебя есть подруга, но она любит другого. Ты любишь девушку, а она тебя не любит. Пусть ты и не знаком еще с ней. Однако где-то есть прекрасная немецкая девушка, которая назначена тебе судьбой, девушка, которая дерзко смеется и трудится, не покладая рук, которая ждет тебя, и ее нужно защищать так же надежно, как жены детей твоих товарищей. Мы сражаемся из за это, за счастье, о котором еще не ведаем, не знаем, когда и как оно к нам придет, однако мы уверены, что придет». К следующему, последнему своему письму, Фолькер фон Ланден снова приложил вырезку из газеты, однако в предоставленных мне бумагах я ее не нашел, она где-то затерялась. «Дорогая Биата, быть может, вам будет интересно то, о чем я недавно написал. Куда ни посмотришь, все рушится, и все подвержены этому разрушению, словно бы мы, люди, превратились в дома. Что нам пепел и развалины наших домов? Будем праздновать и радоваться тому, что нерушимо». и что будет сопровождать и укреплять нас на нашем пути, надеюсь, вновь увидится с вами. Ваш Фолькер. 16 марта 1945 года. Однако, кроме писем, в папке были и другие бумаги. Я обнаружил там 20 страничек машинописного текста под названием «Железные правила», подписанного Фолькером фон Лондоном и не имевшего датировки Были ли это те мысли, наперстницей которых стало для Фолькера фон Лондона Беата, но для кого они были предназначены? Только для наперстницы Биаты, или для собственного размышления, или для университета? Сначала речь в них шла о трех мировых эпохах. Первая эпоха воспевала естественное право, силу, борьбу, победу и уничтожение слабых чужеземцев и врагов. Вторая эпоха стояла под знаком иудейско-христианской заповеди «Любви к ближнему». а третья вновь возвращалась к естественному праву первой эпохи. Третья эпоха, по словам автора, сейчас как раз и начиналась, вторая же началась с падения Рима. Потом речь в тексте шла о запрете на убийство и о том, что ацтеки убивали пленных врагов, спартанцы убивали собственных воинов, раненых в битве, а римляне убивали больных римских детей. Затем шел отрывок, который и дал всему тексту название Золотое правило, существующее в разных формулировках, запрещает поступать с другими так, как ты бы не хотел, чтобы они поступили с тобой. Иногда этот запрет дополняется заповедью «поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой». Так или иначе, это золотое правило есть правило долга. А где же тут в этом правиле содержится право? Ведь оно, это правило, не дает свободы даже первому из всех прав прав, праву защиты от нападения. Согласно ему, от нападающего нельзя защищаться, потому что, нападая сам, ты не хочешь, чтобы тебе оказывали сопротивление. Право основано не на золотом правиле, а на правиле железном. Причиняй другим то, что по силам вынести тебе самому. И железное правило существует в разных формулировках той опасности, которой ты готов подвергнуть себя, ты имеешь право подвергнуть и других. Тем, чем жертвуешь ты, должны жертвовать и другие. Из этого правила рождается авторитет, рождается вождь. Трудности, которые преодолевает вождь, дают ему право требовать преодоления трудностей от тех, кого он ведет за собой, поскольку он идет на жертвы и требует жертв от них, они видят в нем вождя. Эти мысли иллюстрируются многочисленными примерами, затем текст вновь возвращается к теме запрета на убийство – Заповедь не убий не дает права обрести свое право и для убийства существует свое железное правило. Там, где я готов пойти на смерть, я тоже имею право убивать, вступая в бой не на жизнь, а на смерть. Объявленный кем-то или никем, не объявленный, я подвергаю себя смертельной опасности. Евреи на нас не нападают, они хотят вести свой грязный гешефт, лавчить и обманывать. Славяне хотят мирно обрабатывать свои убогие наделы, печь хлеб и гнать самогон. Это не защитит их. Германия вступила с ними в битву не на жизнь, а насмерть.